Глава 14. Новые доказательства. Теперь, когда Айрис была близка к тому, чтобы доказать, что мисс Фрой действительно существовала, она вдруг задумалась, а что же с ней случилось? Вспоминая, как тщательно она обыскала весь поезд, Айрис была почти уверена, мисс Фрой не могла оставаться в нем. Но в то же время было совершенно непонятно, как она могла оказаться где-то еще. Коридоры и вагоны были битком набиты туристами, так что открыть дверь или окно и выпрыгнуть значило сразу привлечь к себе внимание. Также очевидно было и то, что никто не мог бы связать ее как сверток и выбросить с поезда, не став при этом предметом всеобщего любопытства. Прятаться ей было попросту негде, да и Айрис не могла представить себе ни одной причины, по которой мисс Фрой могла бы захотеть скрыться. Одним словом, она была защищена от любого вида насилия. Будь то несчастный случай или злой умысел, присутствие множества свидетелей. В отчаянии Айрис отложила этот вопрос в сторону. Ее нельзя считать пропавшей, пока не доказано, что она вообще здесь была», — убеждала она себя. «Это моя задача. А потом пусть остальные разбираются». Вспомнив о профессорских требованиях к надежности улик, она почувствовала себя почти как зазывала на ярмарке, гордящейся своими экспонатами. Ее свидетели должны были удовлетворить самый взыскательный вкус, ведь они были до мозга костей британцами. Баронесса посмотрела на Айрис, когда-то достала из сумочки зеркальце и губную помаду. Несмотря на полную внешность, отстраненность и каменное лицо, в ее облике чувствовалась внутренняя напряженность словно она плела в голове какую-то паутину мыслей. Она ведет со мной мысленную игру. В панике подумала Айрис. Я должна опередить ее. Но как только она начала спешить, ее снова охватило волнение. Руки дрожали так, что она размазала губную помаду широкой алой полосой, скорее напоминавшей раздавленную ягоду, чем тот изысканный тон с цветочным названием. Не найдя расчески, Айрис сдалась и выбежала в коридор. Мужчины провожали ее взглядами. Женщины возмущенно бурчали, когда Айрис пробивалась сквозь них, не извиняясь. Но на самом деле она почти не замечала их, лишь как помеха на своем пути. После всей этой волокиты каждая потерянная секунда воспринималась ею как личное поражение. В своем возбуждении Айрис видела перед собой, где-то вдалеке, расплывчатый силуэт маленькой леди. Она должна была добраться до него как можно скорее. Но лица продолжали возникать между ней и ее целью. Лица, что ухмылялись или хмурились, чужие лица. Они исчезали, словно туман, лишь чтобы уступить место другим. Мелькали глаза, зубы, тела сливались в плотную массу. Айрис боролась, проталкиваясь вперед, с пылающими щеками и спадающей на лицо волной волос. Наконец, пробившись к более свободному участку коридора, она увидела профессора. Он курил, глядя в окно. Его спокойствие напомнило ей о приличиях. Айрис почувствовала стыд за свою поспешность и заговорила едва переводя дыхание. Я вся как после бури, да? Это все из-за жуткой толпы, пройти было невозможно. Профессор не улыбнулся. Несмотря на определенную живописную прелесть, ее растрепанные волосы и яркий макияж придавали Айрис вызывающий вид, который ему не нравился. Неодобрительно взглянул на нее и мистер Тотхантер, который наблюдал за Айрис из своего купе с приоткрытой дверью. Хотя он считал себя ценителем женской красоты, он относился к типу, который предпочитает лилию на пруду-водопаду. Он никогда не задерживался у картины без рамы, полагая, что красота должна быть окружена соответствующей обстановкой. Раскованность допустима только в пеньюаре, но ни в коем случае не в поезде. Он не раз видел Айрис в облегающей домашней одежде, похожей на сценический костюм танцовщицы. Но всерьез воспринял только тогда, когда она вечером появилась в изящном платье. Кто эта девушка? спросила его невеста, перелистывая иллюстрированный журнал. Он понизил голос. Кто-то из той шайки из отеля. Ужас! в соседнем купе мисс Роуз Флот-Портер. Приподнялась на своей мягкой кожаной подушке, без которой никогда не путешествовала. Ее движение пробудило сестру от дремота, и та тоже напрягла слух, чтобы услышать разговор. Не подозревая, что у нее есть слушатели, Айрис заговорила с профессором высоким взволнованным голосом. Ваши замечательные свидетели подвели вас. Они все лгали, все шестеро. Он взглянул на ее пылающие щеки с холодной тревогой. Голова снова болит. «Спасибо, я в полном порядке. И я могу доказать, что мисс Фрой была со мной. Потому что английские туристы из моего отеля тоже ее видели. Мы обратимся к английскому консулу в Триесте, и он задержит поезд для тщательного обыска. Вот тогда вы все увидите». Айрис предвкушала свой триумф. В этот момент ей показалось, что она видит развивающийся над головой британский флаг и слышит звуки национального гимна. Профессор устало улыбнулся. Я все еще жду доказательств, напомнил он. Вы их получите. Айрис резко повернулась и оказалась лицом к лицу с мистером Тодхантером. Вы поможете мне найти мисс Фрой, не так ли? Уверенно спросила она. Он снисходительно улыбнулся ей, но ответил не сразу. Его пауза была осмысленной и вполне в духе его профессии. Буду рад сотрудничать. «Сказал он. Но кто такая мисс Фрой?» «Английская гувернантка, которая пропала с поезда. Вы, должно быть, помните ее. Она заглянула в ваше окно, и вы вскочили и задернули штору». «Это именно то, что я бы сделал в подобных обстоятельствах. Но в данном случае повода не было. Ни одна леди не удостоила меня таким вниманием». Ответ был столь неожиданным, что Айрис замерла, как будто провалилась в пустоту. «Вы ее не видели?» — выдохнула она. «Нет». «Но ваша жена обратила на нее внимание. Вы оба были раздражены». Прекрасная миссис Тутт Хантер, до этого слушавшая молча, внезапно заговорила с нехарактерной резкостью. «Мы не экспонаты в витрине. Никто в наше окно не заглядывал. Вы не против, если мы закроем дверь? Я хочу отдохнуть перед ужином». Профессор обернулся к Айрис с наигранной добротой. «Вы устали. Позвольте проводить вас в купе». «Нет», — решительно отстранила его руку Айрис. «Я это так не оставлю. Есть и другие. Эти дамы». Она, стремуглав, влетела в соседнюю купе, где сёстры Флудпортер сидели с достоинством выпрямившись и обратилась к ним. «Вы поможете мне найти мисс Фрой, не так ли? Она англичанка». «Позвольте пояснить», — вмешался профессор. Заметив, что дамы обратили на него свой взор в поисках разъяснений. Айрис едва сдерживала нетерпение, пока он вальяжно излагал суть дела. Ее глаза не отрывались от спокойных, благообразных лиц сестер. Затем заговорила мисс Роуз. «Я не припоминаю вашу спутницу. Кто-то, возможно, и был с вами, но я была без очков». «Меня тоже», — добавила мисс Флудпортер так что мы вряд ли сможем вам помочь. Было бы против принципов идентифицировать кого-то, в чьей внешности мы не уверены». «Абсолютно несправедливо», — подтвердила мисс Роуз. «Поэтому, пожалуйста, не ссылайтесь на нас. В противном случае мы вынуждены будем отказаться умешиваться». Айрис с трудом верила своим ушам. «Но разве не против ваших принципов не поднять и пальца?» чтобы помочь англичанке, которая может находиться в опасности?» горячо спросила она. «Опасность?» — презрительно повторила мисс Роуз. «Что ей может грозить в переполненном поезде? Кроме того, есть множество других людей, которые, вероятно, наблюдательнее нас. В конце концов, нет никаких оснований наказывать нас только потому, что мы англичанки». Айрис была слишком ошеломлена неожиданным крахом своих надежд чтобы заговорить. Она ощущала, что ее предали. Свои же соотечественники. Они могли сколько угодно хвастаться тем, что носят вечерние платья ради чести своей страны. Но на деле они подвели Англию. Национальный флаг превратился теперь в лохмотье. А торжественный гимн стих до хрипа жестяной дудки. Она возненавидела их всех с такой яростью, что когда в дверях показалась жена викария, Айрис могла лишь испепелить ее взглядом. Миссис Барнс приветливо улыбнулась, объясняя свое появление. «Муж сейчас дремлет, так что я подумала заглянуть поболтать. Когда мы путешествуем, командую я. Для меня это редкие случаи, всего раз в году». Она говорила с воодушевлением, словно хотела оправдать слабость мужа. Затем повернулась к Айрис, которая выходила вслед за профессором. «Не хочу вас прогонять. Меня уже ничто не удержит», — с горечью и отчаянием произнесла Айрис. «Вы, конечно, тоже не видели мисс Фрой?» «А, это та маленькая леди в твидовом костюме и шляпке с голубым пером?» — спросила миссис Барнс. «Ну, конечно, я помню ее и ее доброту. Мы были так благодарны за чай».